Глава 4. Освобождая какую-то часть сознания, стараясь смыть туманную изморь сомнений. Хотя бы сейчас, хотя бы на сегодняшний вечер и кажется, что это получилось. В какой-то момент очистилась дорога, и никто не мешает совершить Виктору левый поворот, и почти всё время встречают зелёный огни светофоров, ускоряя дорогу к дому. Во дворе тоже удача. Ибо никто не посигнул на привычное место в стоянки, и даже есть пространство рядом. Виктор быстро покинул автомобиль, Аня последовала за ним, но не так спешно. Виктор закурил сигарету, Аня посмотрела на него, затем обернулась и сразу застыла на месте. Холодные капли касались её лёгкой куртки, а на расстоянии в 5 метров стоял неприятный человек в сером пальто, тот самый, что крутился здесь часто. И тот самый, что все время кого-то сильно напоминал. Но Аня не могла вспомнить, не могла связать все воедино. Только вот сейчас дело было не в нем, а в том, кто стоял рядом с ним. Это был мальчишка десяти лет, который с непередаваемой мольбой смотрел в глаза Ани, возвращая ее на много лет назад в далекую отсюда, но так до конца и не забытую зиму. Когда они были одного возраста, когда они вместе вышли на улицу, когда ещё только начинало темнеть, и когда они вместе нарушили табу, пробравшись на эту притихшую стройплощадку, и когда она, Аня ушла, вспомнив, что обещала сходить в магазин и вынести в мусорное ведро. Аня впала в мистическое цепенение. Она не могла сдвинуться с места. Мальчишка продолжал смотреть на неё. а она не могла отвести свой взгляд от его чистых, по-детски наивных и при этом чудовищно грустных глаз, наполненных не просто ощущением меланхолии, а чем-то куда более страшным, тем, что кричало через толщу ушедших лет: "Я там, я по-прежнему там, неужели ты не видишь, почему ты не вернулась за мной, почему ты не нашла меня? Я ждал тебя по-прежнему, жду тебя". Аня, ты идёшь — раздался со стороны голос Виктора. — Иди, Витя, я сейчас. Плохо слыша собственный голос, ответила Аня. — С тобой все хорошо? — спросил Виктор, но, не дождавшись ответа, пошел к подъезду. Ане же хотелось отряхнуться. Хотелось скорее прогнать от себя неожиданное наваждение, которое не могло быть явью. И сейчас Аня отлично понимала, что это плод ее воображения, болезненного ненормального тела. но существующего прямо перед ней в этом дворе возле автомобилей возле ничего не замечающих старушек под сводом пасмурного неба. А странный человек взял Илью за руку. Его глаза всё это время были опущены к низу, он как бы не хотел участвовать в этой необычной сцене, но Аня и Илья прекрасно знали, что всё это возможно только благодаря его присутствию. Витала это в пространстве тех нескольких метров, это наполняло собою воздух, делало его непомерно тяжёлым, таким, что можно было бы в стати пойти прямо по нему, так же как по земле. И Аня сделала шаг навстречу Илье, остановилась на секунду, снова сделала шаг, между ними осталось метра 3, и в этот момент человек в сером пальто, держа Илью за руку, двинулся прочь от Ани. Он ни разу не посмотрел на неё, даже не поднял головы, зато дважды обернулся Илья, и его глаза говорили то же самое. Они умоляли вспомнить о том, что ушло отсюда давно, конуло в самую глубокую безвозвратную бездну, накрылась плотной крышкой настолько, что ничего не могло проникнуть под неё, ничего не могло сдвинуть громоздкую толщу льда. Но всё лишь временно. И вот сейчас крышка колодца сдвинулась, образовала щель, и её уже было достаточно, чтобы Аня впала в полную прострацию, вспомнив с полной отчётливостью то, что многократно мелькало в её памяти, в её снах, только не могло подобраться настолько близко, не могло, но напоминало, не отпускало. А сейчас обрел пропитанный могильным холодом статус, который сливался с опущенными в землю глазами странного гражданина смешался одним целым с умоляющим о помощи взглядом Ильи. Аня пошла за ними следом, но остановилась через 5 м, услышав громкий голос подсознания: "Остановись, что ты делаешь? Это бред, это всего лишь бред". Его звали Илья. Они учились в одной школе, жили в одном подъезде. Она вернулась назад, постояла ещё какое-то время, только затем поднялась на небольшое крыльцо. Из трёх железобетонных ступенек и неизвестно откуда и почему в голове возник образ матери Ильи. Ей ведь было примерно столько же, как сейчас самой Ане. Сначала мама Ильи выглядела счастливой, весёлой и говорящей о чём-то совершенно незначительном. И голсов звучал с оттенком открытой теплоты, но через несколько мгновений начал стремительно меняться. Следом за голсов потянулся и весь облик, смотреть становилось страшно, но память не спрашивала. И вот Аня старается ускользнуть и исчезнуть, только теперь уже её мама крепко держит за руку Аню, и до сих пор непонятным остаётся, зачем ей было это нужно. чтобы Аня, смотрив на незнакомое тело уже бывшего друга, которое самым неестественным образом лежало в страшном обитой красной материей гробу. Ещё табуретки, обыкновенные с белыми ножками, но такие чудовищные своим участием, своей принадлежностью. Ни секунды не хотела Аня находиться в этой комнате. Всё, о чём мечтала это скорее сбежать. Оказаться на улице, вдохнуть в лёгкие свежего воздуха. Но от чего? Но почему не могла выдержать? Потому что в гробу лежал другой мальчишка, которого Аня никогда не знала, и не старалась себе объяснить, почему ощущения её обманывают, просто принимала это как есть, потому что её внутренний детский мир говорили ей правду, а Ильи не было. Он остался в том месте, где последний раз выдохнул воздух, где последний раз его выдохнул. Может, оттуда он переместился. Но его точно не было в этом маленьком неестественном гробу. Только этого от чего-то не видела его мама, его папа и бабушка. Вторым им не видели и все остальные. Они смотрели, плакали, молчали. Они что-то ненужное говорили маме Ильи, лицо которой в один лишь день состарилось на 20 лет. Серая маска впиталась в кожу, проникла внутрь, стала всем. Сегодня, завтра, послезавтра, далее и навсегда, вместе с появившимися в течение нескольких часов глубокими морщинами, вместе с навсегда потухшим огоньком в глазах. Такой была мама Ильи. Невозможно было смотреть на его бабушку, которая буквальным образом вросла в поверхность пола, Затем на глазах Ани оказался покой с могилы, но не воображаемый, а в той, что уже вырота, в той, которая уже ожидала, но не бабушку, а её внука, никуда сейчас не спешившего, не имеющего возможности думать, об ожидающей его могиле. А над ней летал холодный зимний ветер, таскал за собой колючие снежинки, торопил и без того короткий февральский день. который в свою очередь старался быстрее оставить своё место ещё более холодной, но куда более страшной февральской ночи, в которой останется засыпанная мёрзлыми комками земли могила, переместится она в плоскость кошмарного воображения самых близких людей, но не в воображение Ани, потому что Аня бежит, она прячется от этого, пусть мысленно не имея возможности покинуть эту жуткую комнату с гробом посередине, с тубаретками, ставшими частью то ли гроба, то ли времени, а то ли страха. Аня смотрит вниз, не может смотреть на уровни своего роста. Там вновь будет гроб, в нем чужой мальчик, совсем не тот, с кем они совсем недавно пошли на стройплощадку, совершенно не думая о том, Что может прятать за своей спиной обычный завтрашний день, насколько сильно может обмануть привычная обыденность? Ещё вчера, богатая звонким смехом, наивными мыслями, и аксиомой о том, что в 10 лет жизнь обязана видится бесконечной. "Ну а всё же не пойдём?" спросил Илья. Был он невысокого роста, самую малость ниже Ани, довольно щуплого телосложения. с русыми, коротко стриженными волосами, чуть различимыми бровями и ресницами, за которыми можно было увидеть серые глаза. Ты же сам меня уговорил, произнесла Аня, совсем не понимая, что может означать фраза, неожиданно произнесённая другом. Ну да, промычал Илья. Если боишься, то давай не пойдём, предложила Аня. Ничего я не боюсь, резко ответил Илья, его щёки покраснели. Но Аня не заметила этого, поскольку на улице уже было по зимнему темно. Можно и в другой раз, а то сегодня что-то слишком темно. Таким способом Аня дразнила Илью. Она любила посмеяться над тем, как начинал нервничать и психовать её друг и сосед, как он надувал щёки и краснел, стараясь доказать ей, что он способен на всё, что никогда и нигде ничего не боится. Они пошли, покинули двор. основательно заваленных снегом, белый цвет которого сейчас сменился серым, способствовал этому вечеру, уже похоронивший под собой короткий зимний день. Возле крайнего подъезда, изменив привычное расписание, усердно работал старик, дворник, живущий на первом этаже того подъезда, в котором проживали Аня и Илья. Они синхронно поздоровались со стариком. Соседний двор, окаймлённый четырьмя пятиэтажками, Ничем не отличался от их родного двора. Всё то же самое: детская площадка с песочницами иыгрядками, качели, турники, металлические конструкции, по которым так здорово лазить, стремясь на самую высоту. Две карусели: одна больше, другая меньше, но сейчас всё утонуло в снегу, торчали лишь фрагменты зелёного, жёлтого, красного цвета. А спустя несколько минут в сумрак быстро обманул пространство. И ему на смену в один момент пришла настоящая вечерняя тень, уже ничем не отличающаяся от ночи. Сразу стал заметным прямоугольный жёлтый свет от многочисленных окон внизу и вверху, близко и далеко. Только заметно украсилась ещё более притихшая окрестность, а за небольшим подъёмом уже был виден высокий забор из грубых неокрашенных досок, местами покосившихся, имеющие массу щелей, чтобы тот, кто имеет желание проникнуть внутрь, не испытывал в этом никаких препятствий. Только вот приобладающему большинству граждан делать за этим забором было нечего, они туда и не ходили. А Аня и Илья, осмотревшись по сторонам, начали пролазить в одно из отверстий, спокойно отодвинув кем-то заботливо отодранную снизу широкую доску. Стройка представляла из себя совсем иной мир. Виной тому, несмотря на свои недостатки, был все тот же забор. Но это лишь с одной стороны. А с другой и куда более важным фактором являлось отсутствие электрического освещения, которое на самом деле было и даже частенько работало, скращая расстояние между миром за забором и миром, которым во вторую смену гремела стройка. Только в последний месяц от чего-то всё изменилось. Может, сменился план, может, случилось ещё что, но стройка замолчала. Расстояние увеличилось, ещё глубже разделив миры теперь не только светом, но ещё и звуком. И сейчас осторожно ступая, затем остановившись, В нужном месте можно было услышать, как храпит вагончик и сторож, или он же, кряхтя себе под нос какую-нибудь тарабарщину, ставит на грязную электроплитку такой же видавший виды чайник, чиркает спичкой, ползет дым от вонючей сигареты через малость приоткрытую дверь. Аня и Илья по-хозяйски оказались внутри. Без ложного преувеличения... Данное обстоятельство может показаться странным. Я не о дырах в заборе и не о спящем стороже. Я о мальчике и девочке, которые вместе и совершенно намеренно посещают уснувшую тёмную стройплощадку. Куда понятнее и в сотню раз естественнее выглядели бы двое мальчишек, лучше трое, а совсем уж идеально четверо. Они, конечно, не сумели бы долго сливаться с полной тишиной, В какой-то момент выдали бы свое присутствие, поднялся бы на ноги сторож прогнал их. Все было бы так, как и должно быть, как было и со мной, и не один раз. Но здесь были мальчик и девочка. Были здесь не любопытство ради, а имея причину им лишь известную. Настало время внимательно посмотреть в сторону вагончика. А спустя несколько секунд быстро скрыться с глаз сторожа. Хотя окна вагончика были в этот момент темны, и что происходило на посту, осталось неизвестным. Впрочем, этот вопрос совершенно не интересовал ни Анню, ни Илью. Они привычно быстро, пользуясь натоптанной снегу тропинкой, оказались возле громады почти полностью достроенного девятиэтажного дома, который и олицетворял собою всю мрачность, нависая огромной чёрной массой. не имеющий в себе ни единого огонька, лишь пустые многочисленные гвоздиницы, через них не сильный, но чувствительный ветерок. Аня и Илья для порядка ещё раз посмотрели в направлении единственного в этом периметре, кроме них, человека и быстро отчутились внутри здания на первом этаже, смешавшись с ещё большей темнотой, но тут же и уже ничего не боясь, в руках Ани заработал карманный фонарик.